Глава сорок девятая Одним субботним утром Габриэль вышел из дому. Ночью он не спал, переполняясь гордостью и испытывая прилив тщеславия при взгляде на Элизабет. «Все это мое! Еще пятьдесят пять дней!» Когда речь заходила о любви, Габриэль проявлял незаурядные математические способности. Командировка Элизабет была годовая, триста десять дней уже истекли. Каждую ночь он повторял про себя. Этот дом наш еще пятьдесят пять дней. Никто никогда не сможет оспорить, что он в течение года был нашим. Он вставал обходил все комнаты бывшего дворца Карла Пятого, даже антресоли, где хранилось вино, так как подвал был загроможден отопительным котлом и ванной. Когда утром Элизабет ворчала, чего ему не спится, он отвечал «Обхожу наши владения!». Теперь он хотел еще объехать и страну, по примеру Карла IX и Екатерины Медичи, которые в течение 27 месяцев со всем своим семейством ездили по всему королевству. Припарковав красный гольф на пляже ляпан где ожидались ветра с десяток парусников, он вынул из багажника велосипед Эдди Мерк с 12 скоростями. Королевство ведь не смотришь из окна автомобиля. Нужно вдохнуть его воздух, побродить запущенными тропами. Самым лучшим было бы сделать это верхом, но годился и велосипед. Он решил прокатиться на восток. Где кончается Бельгия, страна его счастья, и начинается Франция, страна его одиночества? На географических картах они отличаются цветом, между ними проведены границы. В реальности же все не так. Во все стороны до самого горизонта простирались поля. Как на этой безграничной равнине найти границу? Там и сям виднелись блокгаузы со слепыми окошками, но и по ним невозможно было сориентироваться. он остановился Вынул из сумки путеводитель. Голубой и зеленый путеводители не дали ему ничего, кроме сведений о необычной тактике ведения боевых действий в этой местности. При появлении неприятелей открываются шлюзы, и долина затопляется. Когда же война прекращается, от морской воды в почве остается много соли, которую потом годами приходится выводить. Габриэль нагнулся, взял горсть земли и лизнул. Вкус был нейтральный. Он потерянно прислонился к сиденью велосипеда. У него появилось чувство, знакомое землемерам мир вдруг становится слишком плоским, не за что зацепиться взгляду, охватывает тоска, появляется головокружение. Вдали показались чьи-то силуэты. У него возникло смешное желание броситься с расспросами к первым встречным. Таблички разного цвета, красная слева и белая справа, Все, чем отличались две страны. Он покатил по проселочной дороге и вскоре добрался до деревушки Годверсвельде. Часы на его каланче пробили час дня. Голод дал о себе знать. Габриэль привязал велосипед к фонарному столбу и толкнул дверь в кафе с красно-белыми ставнями и чудным названием Хетблаувершоф. И к своему изумлению, угодил прямо-таки в военный штаб. Все здесь возвещало о славе Фландрии, стяги, бокалы, пепельницы с черным когтистым львом, у которого алый язык, огромные карты фламандских Нидерландов, бывшего графства, простиравшегося некогда до Антверпена, до реки аа прокламации в поддержку местного языка, гравюры, изображающие контрабандистов, преследуемых французскими жандармами, и даже фотография вождя племени Лакота, недавно с большой помпой, принятого в этих краях в знак братства малых народов. Однако выдержанная в военном духе обстановка не производила удручающего впечатления. Посетители выпивали, курили, пели, метали палеты, взев деревянные лягушки, играли в игру, напоминающую бильярд. Вокруг столов, где разыгрывались партии, собрались болельщики. Он заказал пиво, закуску. Один из посетителей, человек лет под шестьдесят, в очках представился ему – «Альбер Капоен, вы приезжи. Добро пожаловать к бунтарям!» Габриэль застенчиво улыбнулся в ответ. «Вы поняли, что означает блаувершофт Придать забвению. Вам повезло. Здесь место встречи контрабандистов» и принялся рассказывать о тайном провозе через границу товаров, о двадцати килограммах груза, от которых ломит спину, об обученных переносить на себе табак собаках, о том, куда прячут чистый спирт, о ружьях, привязанных к седлу велосипеда, и все время вздыхал. Таможенникам тоже не приходилось скучать. Спросите их самих, если не верите. Теперь им так же скучно, как и нам. Да, устранение границ принесло с собой не только радости. Придирчивый ум мог бы усмотреть противоречие между тягой Фландрии к самоопределению и тоской по границам, но Габриэль, утолив голод, размяк и горячо поддержал собеседника. По причинам, которые было бы слишком долго вам излагать, я тоже являюсь страстным защитником франко-бельгийской границы. За это и выпили. В зале помимо них беседовали еще человек шесть на вид диковатых, но очень крепких, под стать их гортанному говору. — Тот дозорный вернулся? — по-французски спросил рыжий коротышка, до тех пор молча наблюдавшие за остальными. — Как всегда по субботам. Также по-французски ответил ему хозяин заведения. «Можно сказать, что Фландрия ему не безразлична. Надо будет как-нибудь пригласить его, из него выйдет дельный соратник». Дальше разговор пошел опять по-фламандски. Упоминание о каком-то дозорном, казалось, еще подстегнуло решительный настрой собравшихся. Гнев против Франции нарастал. Лучше было убраться по-добру, по-здорову. Габриэль начал спуск с холма Ка 132 метра над уровнем Северного моря. Все любители крутить педали, удостоив его взглядом, оставляли позади и глубокие старики и дети а одно семейство из пяти человек медленно но верно обходя его даже удостоило его беседы на тему места проведения будущего отпуска беник кансюмер он проклял и свой недавний завтрак и свою физическую форму когда он достиг вершины следующего холма все у него болело и горело Легкие ноги, глаза, поясница, а особенно сердце. Грудную клетку разрывало, казалось, минуты его сочтены. Лицо было пунцовым, волосы прилипли к черепу, в висках пульсировала кровь. Чтобы не упасть, он облокотился о деревянную изгородь. И тут ко всем остальным неприятным ощущениям добавилось ужасное предчувствие. Солнечное сплетение словно сжало ледяной рукой. Он медленно повернул голову. Предчувствие не обмануло его. В метре от себя, по другую сторону изгороди, он увидел того самого дозорного, о котором говорили контрабандисты. «Это был он, вечный муж» на выходные приезжающий в эти места он сидел перед графинчиком с вином и смотрел в ту сторону где находилась элизабет после того что произошло в сисинхерсте они больше ни разу не виделись с тех пор минуло лет десять с ловкостью лондонского карманчика элизабет всегда удавалось так спрятать семейные снимки что найти их было невозможно. Черты этого человека навсегда врезались в память Габриэля. Он попросил Всевышнего о том, чтобы тот, в свою очередь, его не узнал. Было бы немилосердно заставить его признать, что его соперник — вот этот отталкивающего вида велосипедист. Наверное, Бог его не расслышал, поскольку муж обернулся, оглядел его и даже пошутил. «Как ни крути, а лошадь была лучше!» Нет, все же в своей неизъяснимой милости Господь, сочтя, что любовник и без того достаточно наказан, затуманил взгляд мужа и не попустил его сделать ужасное открытие. Габриэль поспешил убраться во свояси. Спускался вечер. Легкая, стелющаяся дымка окутала долину, делая ее похожей на море только вдали возвышался шпиль Ипрской башни. Примечание. Ипр — город в Бельгии, образовавшийся в X веке. В XIII веке стал метрополией Фландрии. Выдержал многочисленные осады с XIV по XVIII век. С 1914 по 1918 годы место фландрской мясорубки в результате которой в окрестностях города возникло 140 кладбищ. От названия города пошло название «Газа», использованного немцами в Первую мировую войну. Конец примечания. Габриэль понемногу пришел в себя. Сев на скамью спиной к аббатству Пресвятой Девы Марии, подарку Лиги Памяти, и молитвы канадским солдатам 1914-18 годов, он каким-то странным образом вдруг задумался о Фламенко. То ли само место внушало щемящую тоску, то ли от того, что слово «Фламенко» происходило от названия «Фландрия», когда испанские солдаты заняли ее, они распевали по ночам песни, пытаясь заглушить тоску по родине. На холме по-прежнему можно было разглядеть неподвижную человеческую фигуру, словно заклинающую кого-то или взывающую кому-то. Кализабет, недоступный для него еще в течение 55 дней. Однажды, много лет спустя, в Париже, перед моим отъездом в Китай, Я прогуливался по улице, на которой проживала Элизабет. Эта губительная привычка с годами превратилась для меня в необходимость. Я не мог уснуть, не побывав у ее дома. И вдруг открылось окно. Это был он. Он словно ждал меня. Посмотрев направо, в сторону пантеона, налево, в сторону люксембургского сада, он взглянул на меня. Я видел его лицо. Слышал его голос. И сегодня еще мне памятно выражение тоски и нежности, с каким он произнес. Не ждите зря. Ее нет. Мне пришла в голову мысль о королевских резиденциях, где поднимается и опускается флаг, чтобы подданные знали, здесь королева или отсутствует. Мы взглянули друг на друга. Мне померещилось что он был готов пригласить меня зайти. Я еще и сейчас уверен, что он начал фразу «Мы оба были уже немолоды, ему шестьдесят, мне на пять лет больше, два полысевших, посидевших соперника». Но тут в конце улицы сверкнули две фары, прозвучал автомобильный гудок. Он помедлил и закрыл окно.